и круглые прутья заготовленного железа. Успокаивал он себя единственной надеждой, что Тимофей Ильич все-таки сдержит слово и даст ему хотя бы двухнедельный отпуск. Тимофей Ильич выполнение своего слова откладывал, и Будулай все более мрачно поглядывал в угол кузницы. Эти взгляды и подметил Ваня. Однажды он бесхитростно поинтересовался у Будулая, зачем это железо. Узнав, зачем, так и загорелся. Он стал упрашивать Будулая позволить ему попытаться исполнить по рисунку на картоне решетку для ограды. Это будет его первая самостоятельная работа. И Ваня убеждал Будулая так настойчиво, что тот не смог отказать ему в просьбе. Конечно, лучше бы от начала до конца исполнить эту работу своими руками, но ведь и Ваня будет работать под его руководством и по его рисунку и невозможно было отказать этим глазам живым как ртуть столь же темным сколь и светлым, то и дело меняющим свое выражение всегда таким чистым, что казалось сквозь них можно заглянуть прямо в эту юную душу теперь ваня стал уходить в кузницу едва лишь залевобережным лесом солнце начинало показывать свою спину и возвращался, когда за буграми уже догорал костер заката. Теперь мать и сестренка Нюра почти не видели его. Чуть поодаль от большой наковальни, на которой работал Будулай, поставили в кузне наковальню поменьше, на которой Ваня стал выполнять первую в жизни большую кузнечную работу. Теперь из дверей кузницы неслись удары двух молотков, а иногда Будулай становился и в подручные к Ване. От сомнений Будулая, что эта работа может оказаться Ване не по плечу, вскоре не осталось и следа. Все чаще Будулай ловил себя на том, что начинает любоваться его работой. Эти семнадцатилетние руки уже научились делать то, что сделает не всякий мастер. По чертежу Будулая с четырех сторон ограды в решетке должны были быть вделаны откованные из железа кони. И оставалось только подивиться, как Ване удавалось справляться с этим. Из-под его молотка они выходили такими, будто он только с лошадьми имел дело. Ему даже удавалось развеять им гривы, так как делает это ветер, когда лошадь скачет в степи. И Будулай почти отказывался верить словам Вани, что ему к семнадцати годам так ни разу и не пришлось поездить верхом на лошади. В их колхозе верховых лошадей не было. — А хотелось бы тебе поездить верхом, — поинтересовался Будулай у своего юного друга, — и почему-то радовался его ответу, — еще бы. — Вот в этом я тебе, пожалуй, ничем помочь не смогу, — грустновато-насмешливо говорил Будулай. «На велосипеде моем езди сколько угодно, а другого транспорта с седлом у меня сейчас нет. Мы, цыгане, теперь народ навсегда спешенный». «И не жалко вам?» — допытывался Ваня. «Чего, Ваня, нам должно быть жалко? В вашей прежней жизни? То, куда вам вздумалось, туда вы и поехали, а теперь должны всегда жить на одном месте». Мерно покачивая рычаг кузнечного меха, Будулай отвечал ему с сосредоточной задумчивостью. «Как тебе сказать?» «Конечно, не без того, чтобы и пожалеть. Даже я, Ваня, и сейчас, как где увижу хорошую лошадь, так во мне кровь и зазвенит. А у других цыган, я знаю, и без горючих слез не обошлось, когда они расставались с лошадьми. Недаром, если где вступает старый цыган в колхоз, то обязательно просится в конюхе или же в степи стеречь лошадей. И в городе он тоже пристраивается куда-нибудь ездовым на повозку. Трудно отвыкать. Как-никак наше племя всегда было на колесах, и отцы, и деды, и прадеды кочевали. Об этом в каждой цыганской песне поется. Но надо отвыкать. Другое время. У молодых цыган со старыми Давно уже из-за этого война шла. Ты вот зимой в школу ходишь. Может быть, на агронома или на инженера выучишься. А чем цыганские дети хуже? Среди них тоже есть такие же способные, как ты или твоя сестренка Нюра. Молодые цыгане и цыганки...